Глава 28 Действовал колдун, стоит отдать ему должное профессионально, а главное – быстро. Первым делом в морду крысу полетел огненный шар, а следом послышался шелест покидающего ножны клинка. «Он что, серьезно будет драться с каменной крысой?» – удивился вихрь. «Дзанг! Какой бы крепкой ни была веревка, выдержать вес такого монстра – это не фигня какая-то». Но она не пережила встречи с кортиком из бэшника. «Бамц!» Крыс гулко шлёпнулся на полу со злостью посмотрел наверх. «А нет, не такой он и дурак», — заметил вихрь. «Интересно, кстати, что у него за ножичек такой, что гномий трос с первого удара перерубил». Я же, не обращая внимания на болтовню меча, молча ждал, что будет дальше. «Так», — колдун сделал вид, будто ничего не произошло. «Ты оставайся на своём месте и...» «Почему до сих пор не доставили Кабула?» «Ого!» — с уважением протянул вихрь. «Сразу видно армейский офицер. Только у них такая глотка луженая». Колдун рвал и металл наверху, срывая злость на своих подчиненных и требуя то Кабула, то мою характеристику. Вася благоразумно молчал и не думал заводить разговор про побег в присутствии избэшника. Ну а я развернул отложенное системное уведомление. «Внимание! Доступно задание на распутье 2».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 Мысль об этом договоре не покидала меня с той самой секунды, когда я прикоснулся к вишневому роялю, но спешить с выбором я не стал. Шутка ли, пятисотый уровень? У меня сейчас 262 а тут будет сразу пятисотый. Да подземелье Дроу окажется для меня легкой прогулкой. С другой стороны, я почти на сто процентов уверен, что если я откажусь, то игра предложит мне очередное повышение рейтинга. И уж если я и решил идти по пути совести и чести то не дело сворачивать на середине. С сожалением посмотрев на дьявольское искушение, пятисотый уровень и статус владыки, я вздохнул и не стал отвергать предложение. Вдруг в дальнейшем случится безвыходная ситуация, а у меня будет какая-никакая, но подстраховка. Да уж, инферно умеет искушать, и ведь самое главное, находит ключи к каждому. У меня это, к примеру, родные и близкие, за них я готов жизнь отдать. «Может, к этому тебя и подталкивают», — неожиданно протянул вихрь. «Тебе-то какая разница?» — горько подумал я. «Если рассуждать логически, то именно тебе выгоднее всех, если я стану владыкой». «И почему же?» — с интересом уточнил меч. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а значит, став могущественным владыкой, я или превращусь в чей-то инструмент, или потеряю что-то важное». «Внимание, так не принято, но будет правильно. Мудрость плюс десять». «Молодец», — довольно вздохнул Вихрь. «Все верно». Но я взглянул на висящую перед глазами сделку, уже без прежнего пиетета. «Тогда зачем?» «Я решил измениться», — негромко ответил Меч. «А значит, нужно изменить свое отношение к другим». «Знаешь, что я понял за всю свою жизнь, Алекс?» «Что, Вихрь?» «Можно купить ласку, но нельзя купить любовь. Можно использовать любого для достижения своих целей, но невозможно заставить дружить. Если хочешь что-то изменить в своей жизни, нужно начать с себя. Да ты философ, дружище», — мысленно усмехнулся я, сглатывая вставший в горле ком. «Поживи, с Исмайо», — вихрь скопировал мою усмешку. «Или с ума сойдешь, или философом станешь». На мой взгляд, вихрь уже прошел обе стадии, но говорить об этом я ему не стал. «Значит, отменяю?» «Отменяй!» – вздохнул меч. «Эх, такая комбинация была бы!» Я же, посмотрев на предложенную сделку последний раз, выбрал «отвергнуть предложение». Внимание! Отношения с богами – уважение. Отношения с демонами – неприязнь. Невозможно худеть, когда в холодильнике стоит тортик. S-рейтинг плюс один. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто 23, 5 из 13. После принятого решения стало легче дышать, словно с шеи сняли удавку. Тревожило только одно. Кто же этот таинственный скрыто? Сначала старуха Зула предлагала перейти на сторону зла, теперь вот этот скрыто. Может, это вихрь? Но тогда бы после его признания скрыто сменилось бы его именем. Генерал Вася? Но зачем ему? Мысль, пронзившая мой ум, была подобна вспышке молнии в темную ночь. Портал! Таинственному скрыто нужен портал в мир людей. Я истинный создатель портала и, видимо, могу им управлять. Интересный калинкор выходит. Наверху тем временем происходили не менее интересные вещи. «Тюремщик Кабул доставлен, ваше высокопревосходительство», бодро отрапортовал невидимый обладатель сочного баритона. «Заводить?» «Заводи!» – буркнул колдун, сбивая меня с мысли. «Ваша высокая...» – из голоса Кабула исчезла вся вальяжность. «Отчет!» – перебил его колдун. «В данный момент в карцере находятся семь заключенных», – затараторил Кабул. «Время пребывания от суток до десяти. Почему я ощущаю только трех?» «Не могу знать», – голос тюремщика дрогнул. «Ах ты жирная тварь!» – заморил голодом и холодом солдат-срочников, и не могу знать... «Ну, я тебя». «Свисток!» Голос СБшника заледенел. Видимо, колдун и сам все понял, а может, применил Кабулу свою спецспособность. в к-кабинете?» начал заикаться тюремщик. «Врешь!» припечатал колдун. «Эркюль!» Послышался смачный удар дубинкой, и Кабул тонко взвизгнул. «Но я правда...» «Он не понял, Эркюль!» На этот раз экзекуция продолжалась долгих пять минут. Кабул выл от боли, умолял остановиться, поминал всех святых вместе взятых. Но избэшник не обращал на его вопли ни малейшего внимания. Поначалу хлесткие звуки ударов ласкали мой слух, словно пятая симфония Бетховена, но под конец мне стало жаль толстяка. «Четыре трупа на его совести», — тут же напомнил мне вихрь. И «Это только в последние десять дней». Жалость тут же исчезла, словно ее и не было. «Лучше посмотри, какую форму добавили», — подсказал меч. «Нам нужен черный рыцарь или полуденная тень, хотя каменный щит тоже подойдет». «Какую форму?» — переход был настолько стремительным, что я не сразу понял, что вихрь имеет в виду. «Ты про доспех Серафима?» «Ну, конечно!» — протянул вихрь. «Глянь быстрее, а то скоро будет не до этого». Я счел замечание вихря справедливым и заглянул в описание доспеха. Внимание, текущая форма, старый служака, мудрость плюс 20, характеристики брони минус 20%. Уникальный навык, война войной, обед по расписанию, сменить форму. Доступны следующие формы. Шепот ветра, необходимы крылья Серафима, плюс 100% к скрытности, первая атака и скрыта, плюс 200%. Рощерк молнии, необходимы сандали доспех, крылья и шлем. Плюс 20% к скорости передвижения и боя. Минус 20% выносливости. Минус 1% здоровья при ношении ежеминутно. Активный навык «Вспышка». Плюс 100% к скорости движения на одну минуту. Внимание, максимальное количество форм – 4, при полном сете – 5. «Тоже неплохо», – судя по голосу, вихрь сморщился так, будто съел целый лимон. «Но могло быть и лучше». «Скорость — это хорошо», — не согласился я. «Кстати, до меня только что дошло, что количество форм не сходится с цифрами. А почему форм всего три? Ведь должно было быть четыре». «Хм, действительно», — задумался меч. «Может, у тебя доспех бракованный? Скажешь тоже». «Или одна форма скрыта?» — продолжил рассуждать Вихрь. «Безграмотного артефактора не понять». «Взять бы еще где этого артефактора», — вздохнул я. «О», — усмехнулся меч, «скоро этих артефакторов будет». Я хотел было попросить его пояснить, что он имеет в виду, но тут привычные уже стоны и вопли Кабула прекратились. Я тут же прислушался, и не зря. «Один короткий сигнал вернуться в клетку. Два коротких свистка — атака. Три коротких открывают ее клетку». «Что еще?» «Больше ничего». «Эркюль...» «Клянусь больше ничего!» – загласил Кабул. «Клянусь! Главное не сломать свисток!» «Вяжи веревку и спускайся вниз!» «И чтоб Алекс Айс стоял передо мной через пять минут!» Голосом колдуна можно было заморозить все инферно. И тут же послышался короткий «фьють!» «Готовься, Алекс!» – шепнул вихрь. «Сейчас будет важный разговор!» Крыс печально вздохнул и потрусил в сторону свои норы. но ну, а я принялся ждать веревку ва wow! Хоть я и ожидал сигнала на подъем, звук рога заставил меня вздрогнуть всем телом. Еще пять минут Кабул крепил веревку, потом спускался, ойкая каждую секунду. Потом искал веревку, чтобы я смог выбраться из колодца. В итоге, как только мне на голову упал перевитый узлами канат, я мгновенно взлетел наверх. «Кабул!» — сверху холодно бросил СБшник. «На его место!» «Помилуйте!» — запричитал было тюремщик. «Я сказал на его место, но ваш высоко...» «Сэр», — вмешался я в этот высокоинтеллектуальный диалог. «Вы же видите, что Кабул не поместится в яму. Объем его кхм, талии чуть больше диаметра колодца». «Поместится», — неуверенно ответил колдун. «Сэр, обратите внимание, даже если Кабул поднимет руки вверх...» Я сделал паузу, вжидающе посмотрев на тюремщика. «Вверх, — говорю, — руки подними», — подсказал я трясущемуся, бодипозитивному любителю чужих обедов. Кабул захлопал своими поросячьими глазками, но послушно поднял руки вверх. «Вот смотрите, сэр, я чуть ли не вплотную подошел к тюремщику, заставив его отшатнуться назад, к самому краю колодца под цифрой 3. Без посторонней помощи он никак не поместится в колодец». «Жало тебя сдал любитель бутербродов», едва слышно и пробормотал я, толкая кабула в толстое брюхо. А, -а, а истошно завизжал тюремщик, улетая в колодец. «Бульк?» «Там что, еще и вода?» – удивился сверху эсбэшник. «Так точно, сэр», – бодро отрапортовал я, читая появившиеся системные уведомления. «Месть – это то блюдо, которое нужно подавать холодным. Внимание, вы справедливо наказали своего обидчика». Внимание! Открыто уникальное качество – справедливость. Справедливость формируется на основе двух базовых характеристик – интеллект и мудрость, и одной дополнительной восприятия. Справедливость дает право судить и выносить наказание, не являясь судьей. Но будьте осторожны. Одно неверное решение, и репутация будет потеряна. Справедливость плюс один. Судя по золотистому свету, вспыхнувшему у тебя в глазах, «Ты получил судью или борца за справедливость?» Тут же вцепился в меня вихрь. «А он там не утонет?» Параллельно с мечом засомневался колдун. «Говно не тонет, сэр», — аргументированно возразил я, хватаясь за веревку. «Справедливость дали», — мысленно ответил я вихрю, поднимаясь наверх. «Право судить и наказывать, все дела». «Рекомендую забыть про эту штуку раз и навсегда», — обеспокоенно проворчал вихрь. «Одно неверное решение и прощай репутация, а оно тебе надо?» «Не надо», — согласился я, вспоминая свою наработанную репутацию, благодаря которой у меня даже с демонами была не ненависть, а неприязнь. «Иди за мной», — коротко бросил из СБшник, кинув меня коротким взглядом, и направился к выходу из карцера. Эркюль, он покосился настоящего у двери человека в старомодном сюртуке. «Разберись с остальными заключенными, подними рапорты и приказы, К обеду доложишь. Будет сделано, шеф, коротко кивнул Иркюль, мазнув по мне невыразительным взглядом. Невыразительным-то невыразительным, но на мгновение промелькнуло чувство, будто меня просветили рентгеном. Неприятный тип, шепнул Вихри, полностью подтвердив мои впечатления. Я едва заметно кивнул и посмотрел на идущего передо мной колдуна. Уильям Холодный, дознаватель, 303 уровень. Колдун-следователь, аналитик, стратег о с уважением протянул Вихрь. «Целый майор тебя допрашивать будет. Кстати, ты в курсе, что у местной разведки майор? Это все равно, что армейский генерал». «Теперь в курсе», – мысленно отозвался я. «Вот только такой матерый волчара в момент раскусит мой поддельный приказ». «Это да», – погрустнел Вихрь и замолчал. По иронии судьбы, Уильям привел меня в кабинет Кабула и по-хозяйски расположился за его столом на котором, к слову, уже лежала небольшая стопочка исписанных листов. «Присаживайся, Алекс», — колдун указал на шаткий стул и потянулся за верхним листком. «Знаешь, что это?» «Сэр, я прищурился, пытаясь рассмотреть ровные чернильные строки. Это приказ, сэр?» «Верно», — довольно кивнул СБшник, откидываясь на спинку кресла и впиваясь глазами в текст. «А ты знаешь, почему канцеляр так долго тянул с этими бумагами?» «Эм, не могу знать, сэр. Почему-то эти ребята до смерти боятся нашу организацию, алекс. Уильям оторвался от первого листа и потянулся за вторым. «Они почему-то считают, что каждую кляксу мы воспринимаем как личное оскорбление. Представляешь?» «Не очень, сэр. Канцелярия — это вечная спешка и нервотрепка. 90% всех приказов имеют на полях кляксы, 45% ошибки — и 32% совершенно нечитаемый почерк. И что мы видим тут? СБшник продемонстрировал мне лист с ровными строчками, написанными идеальным почерком. Я счел вопрос риторическим и промолчал. Но знаешь, что самое смешное, Алекс? Что, сэр? Как только канцеляр переписывает приказ, он уничтожает предыдущий заклинанием «Лепесток огня». А знаешь, зачем? Чтобы было меньше копий, предположил я. «Именно», — кивнул колдун. «Гениальное решение, которое разгрузило работу канцелярии на треть, но...» «Из-за тупых канцеляров, которых набирают из новичков, мы столкнулись с другой проблемой. Знаешь какой?» «Ошибки, сэр». «И это еще мягко сказано», — горько усмехнулся избэшник «Порой данные разведки настолько искажались в результате переписывания, что...» В какой-то момент было запрещено переписывать приказы. Я промолчал, ожидая, когда же он перейдет к сути, но Уильям, похоже, решил выговориться. Не поверишь, но в какой-то момент мы были вынуждены прекратить проверять приказы, чтобы бедные канцеляры не нервничали и не разрушали плоды усилий наших разведчиков. А в особо важных случаях нам приходилось проверять бумаги ночью, словно каким-то ворам. «Прибедняется», — шепнул вихрь. Сами канцелярию запугали своими проверками, теперь жалуются. «Извините, сэр», — осторожно проговорил я, — «но зачем вы мне все это рассказываете?» «Знаешь, Алекс», — СБшник перевел задумчивый взгляд с последнего листочка на меня, «я за свою жизнь прочитал много докладов, рапортов и приказов и нисколько не удивился, увидев приказ на формирование отряда из одних новичков на разведывательно-диверсионную операцию». «Еще и не такое бывает, тем более состав, на удивление, хорошо скомбинированный и даже имеет все шансы на успех. Вот только...» «Внимание, на вас наложен эффект правдивости, длительность две минуты». Колдун посмотрел мне прямо в глаза, едва заметно шевельнул рукой, и я вновь почувствовал на себе воздействие заклинания правдивости. «Вот только я еще ни разу не видел, чтобы вместо звания в приказе стояла следующая приписка – Он дернул перед собой листок и с выражением прочитал. «Скобочка открывается, гражданский специалист, скобочка закрывается». Такого, Алекс, не было за всю историю существования седьмого доминиона, прозванного «неназываемым». что его Чернобог к себе прибрал», — едва слышно ругнулся вихрь. «Возникает вопрос», — СБшник бросил листок на стол и снова в упор посмотрел на меня. «Кто ты, мать твою, такой, гражданский специалист Алексайс? И что тебе понадобилось в восьмом доминионе?»